Ностальгия по дому быстро прошла, и к матросам вернулось хорошее настроение. В кубриках пели песни и играли на аккордеонах. Шеер шел малым ходом на пределе управляемости. На следующий день с самого утра был дан приказ сигнальщикам усилить наблюдение за морем. Вскоре после завтрака сигнальщики обнаружили на горизонте верхушки мачт. Через несколько минут в пределах видимости появилось судно по виду обычный сухогруз, но с большим количеством людей в белой форме на палубе. С мостики судна промигали на шеер какое-то сообщение. По корабельной трансляции экипажу Шейера объявили, что появившееся судно — это германский вспомогательный крейсер «Тор». Затем последовал приказ экипажу построиться на верхней палубе с правого борта. «Тор» подходил все ближе, выходя на параллельный Шейером курс. Его экипаж был также построен на верхней палубе. «Приветствуем вас, вспомогательный крейсер Тор! Добро пожаловать!» Просигналили Шеера. «Спасибо!» Просигналил в ответ Тор. «Мы приветствуем вас, дорогой адмирал Шейр. Матросы кричали «Ура!» и размахивали бескозырками. Когда возбуждение несколько улеглось, многие обратили внимание, что Тор идет под югославским флагом и что такой же флаг накрашен на бортах судна а на носу и корме значится название «Вир». Так замаскировался Тор после боя с английским вспомогательным крейсером Карнарвон Вон Сигнальные фонари на обоих кораблях продолжали передавать сообщения. От «К» капитана первого ранга Келлера, командира Тора, к «К» капитану первого ранга Кранке, командиру адмирала Шейера. «Сердечно приветствую вас в Андалузии». «От как к как, ответил Кранке. «Заимно. Не желаете ли позавтракать со мной? Как много вы хотите яиц и как их приготовить?» «Благодарю за приглашение», — просигналил командир Тора. «Приготовьте мне, пожалуйста, яичницу из трех яиц». «Из трех или...» Из тридцати запросили Шейера. Не стесняйтесь, у нас их несколько миллионов. — Прекрасно, — ответил Келлер. — Немедленно еду к вам. Стрекотали кинокамеры, щелкали любительские фотоаппараты, фиксируя встречу двух командиров в открытом море в глубоком тылу противника. Капитана первого ранга Келлера приветствовали на борту Шейера переливом боцманских дудок. Келлер и Кранке были старыми друзьями. Обменявшись крепким рукопожатием и обнявшись, командиры провели около часа в каюте Кранке, украшенной рождественской елкой. Им было о чем поговорить. 30 июля Тор вступил в бой у берегов Бразилии с английским вспомогательным крейсером Эль гораздо более крупным и быстроходным, чем он сам. Водоизмещение Эль составляло 22.209 209 тонн. Но орудия Тора с первого залпа накрыли цель, а англичане очень долго пристреливались, добившись всего двух прямых попаданий в Тор. Один снаряд разорвался в трюме, не причинив существенных повреждений, а второй попал в жилые помещения, пробил несколько переборок, но не взорвался. В свою очередь Тор несколько раз попал в «Алькантару», причем один снаряд взорвался в машинном отделении английского вспомогательного крейсера, вызвав потерю скорости и сильный крен. Келлер мог бы добить «Алькантару», но это потребовало бы много времени,